А потому, утверждали они, не будет больше преступности, недовольства, зависти и злобы. Удивительная, наивная и бесчеловечная вера всех социалистов в силу воспитания превратила наши школьные годы в мучение а страну покрыла концлагерями. У нас воспитывают всех от мала до велика, и все должны воспитывать друг друга. Собрания, митинги, обсуждения, политинформации, надзор... Проверки, коллективные мероприятия, судотники и социалистические соревнования. Для самых трудновоспитуемых тяжелый физический труд в концлагерях, тот самый, к которому Толстой стремился. А как еще строить социализм? Все это мне, 15-летнему пацану, уже было понятно. А спросите и сейчас любого западного социалиста, что делать при социализме, с неподходящими людьми? «Воспитывать», — ответит он. «У нас даже всерьез пытались путем воспитания из яблок делать груши, и на этой вере 50 лет строили биологию. Говорят, один чудак англичанин 20 лет крысам хвосты рубил, все ждал бесхвостого потомства, не дождался и плюнул». «Ну что с него взять, англичанин?» «Нет, так социализма не построишь». Не хватало ему огонька, здоровой веры в светлое будущее. Другое дело у нас. Десятки лет рубили людям головы, и, наконец, стали таки рождаться безголовые люди нового типа. Главное — не умывать. Ведь все это ради всеобщего счастья. Удивительная, страшная и бесчеловечная эта мечта о всеобщем абсолютном равенстве — И как только захватывает она умы людей, так сейчас же кровь рекой и горы трупов, сейчас же начинают выпрямлять горбатых и укорачивать длинных. Я помню, на психиатрической экспертизе существовал такой тест на выявление идиотизма. Под экспертному задавали задачу. Представьте себе крушение поезда. Известно, что во время такого крушения больше всего страдает последний вагон. Что нужно сделать, чтобы он не пострадал? Ожидается, что нормально идиот предлагает отцепить последний вагон. Это кажется забавным, но подумайте, намного ли умнее идеи и практика социализма? В обществе, говорят социалисты, есть богатые и бедные. Богатые богатеют, а бедные беднеют. Что делать? Отцепить последний вагон, уничтожить самых богатых, лишить их богатств и раздать бедным. И они начинают отцеплять вагоны. Но всякий раз оказывается, что все еще какой-то вагон последний, все еще кто-то богаче и беднее, потому что общество как магнит, сколько его не режь, Все остается два полюса. Но разве это обескуражит истинного социалиста? Главное – осуществить мечту. Поэтому сначала уничтожается самая богатая часть общества, а все радуются, всем чуть-чуть перепало. Но вот добычу прожили, и опять бросается в глаза нераденство. Опять есть богатые и бедные, отцепляют следующий вагон, затем следующий, а конца все нет. Абсолютное равенство не достигнуто. И вот, глядишь, если у крестьянина две лошади и корова, он уже оказался в последнем вагоне, его уже раскулачивают ради светлых идей. Разве удивительно, что как только возникает стремление к равенству и братству, как тут же и гильотина появляется? Так ведь легко, так просто и так соблазнительно отнять и разделить – всех уравнять одним махом, одним усилием разрешить все проблемы. Так заманчиво, раз, и навсегда избавился от нищеты и преступности, от горя и страданий. Стоит лишь захотеть, стоит только исправить тех, кто мешает всеобщему счастью, и рай на земле, полная справедливость и благоволение в человечестве. Трудно удержаться человеку от этой мечты, от этого прекрасного порыва, особенно людям искренним и порывистым. Они это первые и начинают срубать головы. «Не бойтесь залы, не бойтесь хулы, не бойтесь пекла и ада, а бойтесь единственно только того, кто скажет «Я знаю, как надо».